«Кровь и острый меч». Эрвин Хорнхобель нашел меч на чердаке Хиршкурна. Он лежал между пустой клеткой для птиц и двумя картонными коробками со старыми фотографиями. Меч был длиннее вытянутой руки Хедвиг Кюмельзавт и такой тяжелый, что Том едва мог его поднять. Но Эрвин Хорнхобель размахивал им с такой легкостью, как будто тот весил не больше пылесоса. «Хорнхобель, прекратите размахивать этой штукой!» потребовала Хедвиг Кюмерзавт, забрала меч у него из рук и прислонила к стене у двери. «Итак», — произнесла она, в то время как Хуга с отвращением разглядывал холодно поблескивающий металл. «Грязь уже просачивается в щели. Если наш демон планирует появиться сегодня ночью, как предположил Том, то у нас остается самое большее еще пару часов. Как мы все знаем, промежуток между четырьмя и пятью часами утра — «Излюбленное время у привидений. Поэтому я буду краткой». Госпожа Кеммельзавт откашлялась, достала из сумки маленькую баночку, открыла ее и протянула Тому. «Вот, пока я не забыла. Поскольку ты задумал совершить безумный поступок, возьми три таблетки под язык и пусть они медленно растворяются. Это тебя, по крайней мере, хоть как-то восстановит». Затем госпожа Кеммельзавт повернулась к Эрвину Хорнхобелю. «А у вас все еще есть выбор, Эрвин», — напомнила она. Вы успеете сесть в машину и уехать в безопасное место до того, как начнется заключительное грязевое представление, если ваш автомобиль еще не утонул». «Этот вариант даже не рассматривается», — ответил Эрвен Хорнхобель. «Я не могу пропустить такое веселье». Хедвик Кюмель завт кивнула. «Тогда нас четверо. Это немного, но и немало. Или ты, Хуга, предпочтешь не идти против коллег-привидений?» «Вероятно!» «Он разорвет нас на клучки!» — прошелестел Хуга. «Ну и что? мне это терять почти нечего. В конце концов, я уже давно мертвый!» «Тонкое наблюдение», — заметила Хедвиг Кюммельзавт, подавив улыбку. итак хорошо. Есть лишь один способ обезвредить Заргарота. Том уже упомянул эту историю?» «Эжен де ла Аптекарь-охотник на демонов» Смог победить и записал свой опыт. Демон, против которого он выступил, вместе со своей свитой уже истребил к тому времени три деревни. Мотет выложил круг из легкого спламеняющегося материала и поставил в середину единственную приманку, перед которой демон не мог устоять. — И что же это за приманка, позвольте спросить? — произнес Эрвин Хонхобель хриплым голосом. — Ведро крови, — ответила Эхедвик Кюммельзофт. Том сглотнул, а Эрвин Хорнхобель почесал небритый подбородок. «Той красной краски, которую мы давали мальчику, пожалуй, не хватит на полное ведро», — проворчал он. Том прижал ладонь к животу. «Краска?» — переспросил он слабым голосом. «Нет, ее точно не хватит», — ответила Хедвиг Кеммельзавт. «Но, может быть, в деревне есть врачебный кабинет или...» фельдшерский пункт с консервированной кровью. «Что-то подобное найдется», — кивнул Эрвин Хорнхобель. «Рассказывайте дальше об этом квартете, или как там его звали». «Мотет Эшен де Ла Мотет». Хедвик Кеммельзавт потерла кончик носа и взглянул на часы. Стрелки все еще крутились в правильном направлении. Мотет спрятался за стеной в нескольких метрах от приманки. Как только демон набросился на кровь, он выскочил из укрытия и поджег круг. Противник оказался окружен огнем. А свита демона не могла прийти ему на помощь, и... Хедвик Кеммельзавт набрала в легкие воздуха. Матет рассек мечом демона надвое. После этого он, по его собственному признанию, лишился чувств. Когда же Матет пришел в себя, демон уже исчез, как и его свита. В грязи лежали только огромные рога которые потом еще два дня светились как будто в них горел внутренний огонь. С тех пор больше не было никаких упоминаний об этом рогатом демоне, полубыке-получеловеке. Хотя Мотет тогда предположил, что должен быть еще один демон с головой человека и телом быка. «Да, что демон как раз с головой быка», — задумчиво произнес Том. «Это не подтверждает его теорию». Он с тревогой поглядывал на меч, все еще прислоненный к стене у двери. «А что, если не получится разрубить демона пополам?» Госпожа Кеммельзавт лишь пожала плечами. «Этого я не знаю». Эрвин Хорнхобель тоже уставился на меч. «А есть у вас предположения, откуда берутся такие чудовища?» — спросил он. «Я имею в виду, ведь у привидений почти всегда есть причины, почему они курались. Например, кто-то замуровал их живьем или их преследуют собственные злые дела» он Хорнхобель бросил на Хуга недоверчивый взгляд и больше не добавил ни слова. «Что вы так на меня посмотрели?» — обиделся Хуга. «Злые дела! Что за чпуха?» Хуга упал с крыши, когда ходил во сне. Ухмыльнувшись, сказал Том. «Он стыдится этой истории, верно, Хуга?» Хуга сердито отвернулся. «Случай демона минотавра ответила Хедвик Кюмельзавт. Предполагают, что его возникновение связано с довольно жуткими древними обычаями. Как известно, в старину люди из страха перед болезнями и природными катаклизмами пытались умилостивить своих богов и приносили им жертву разных животных, а иногда и людей. Многие эксперты в области потусторонних явлений предполагают, что из-за этих варварских церемоний возникли демоны-зверолюди. Минотавр — лишь одно из таких гибридных созданий. Их кровожадность соответствует этому объяснению и пристрастие появляться в местах, где в древности располагались жертвенники тоже. «Жутковато», — пробормотал Эрвен Хорнхобель. «Что только не делает человек, когда боится». «Да, иногда я думаю, что страх — причина всех несчастий», — сказала госпожа Кеммельзавт, и со вздохом стала «Боюсь, что этой ночью мы все натерпимся страху более чем достаточно. Но пора уже приступать к делу» мы позаботитесь о приманке?» Эрвин Хорнхобель кивнул. «Еще один вопрос», — пробормотал он, стоя уже у двери. «А кто возьмет на себя часть с мечом?» «Это сделаю я», — ответила Хедвиг Кюмельзавт. «Но мне было бы спокойнее, если бы вы находились где-то поблизости, наготове в качестве дублера. Я боюсь точно спланировать у нас в эту ночь не получится». В конце концов, нам еще придется иметь дело со свитой демона. Надеюсь, круговой огонь сработает в нашем случае так же надежно, как и у Матетта. Но это не более чем надежда. Она взглянула на часы и замерла. «О боже!» — воскликнула госпожа Кюммельзавт. «Стрелки идут в обратную сторону. У нас в запасе всего полчаса!»